И Илья и Ильич лёг на спину, но не вдруг заснул. Он думал, думал, волновался, волновался. «Два несчастья вдруг!» — говорил он, завёртываясь в одеяло совсем с головой. «Прошу устоять!» Но в самом-то деле эти два несчастья, то есть зловещее письмо старосты, и переезд на новую квартиру, переставали тревожить Обломова и поступали уже только в ряд беспокойных воспоминаний. До бед, которыми грозит староста, еще далеко, думал он, до тех пор многое может перемениться, а дожди поправит хлеб.